Глава двенадцатая. Беспокойная зима. В конце лета я, отнимаясь своей радости, вновь оказался без учителя. В то время мама обнаружила, что Марго и Питер, по её деликатному определению, через щёр влюбились друг в друга. Поскольку все остальные были единодушны в своём осуждении Питера как возможного родственника в будущем, что-то надо было предпринимать. Единственным вкладом Лесли в разрешение этой проблемы было предложение застрелить Питера, но оно по некоторым причинам не было принято всерьёз. Мне эта мысль показалась блестящей, однако я был в меньшинстве. Предложение Лари отправить счастливую пару на месяц в Афины, и тем самым, как он объяснил, вылечить их, мама отвергла на том основании, что это было бы безнравственно. Она решила просто расчитать Питера, и тот немедленно скрылся. А нам пришлось иметь дело с трагическими переживаниями, слезами и бурными протестами Марго, которая, задрапировавшись в тёмной одежде, исполняла свою роль блистательно. Мама утешала её, говорила ей всякие ласковые банальности. Ларри читал ей лекции о свободной любви. А лес, неизвестно почему, решил играть роль оскорблённого брата. Он появлялся время от времени, размахивал пистолетом и угрожал пристрелить Питера как собаку, если тот ещё раз переступит порог нашего дома. Залитая слезами Марго делала трагические жесты и говорила нам, что жизнь её разбита. Спиро, как и всякий человек, любивший драматические ситуации, И сочувствие проливал слёзы вместе с Нею и рассылал по всем пристаням своих многочисленных друзей беспокойсь, как бы Питер ни вернулся снова на остров. События эти доставляли всем нам огромное удовольствие. Как раз в тот момент, когда они вроде бы подходили к своему естественному концу, и Марго уже могла съесть целый обед, не разразившись слезами, пришла записка от Питера. извещавшего, что он вернулся за нею. Охваченная паникой Марго показала записку маме, и вся семья с восторгом бросилась разыгрывать новый фарс. Спиро усилил охрану пристаней. Лесли смазал свои ружья и упражнялся в стрельбе по вырезанной из картона человеческой фигуре, укрепив её на фасаде дома. Ларри то уговаривал Марго переодеться крестьянкой и бежать в объятия к Питеру, то советовал выбросить дурь из головы. Обиженная Марго заперлась на чердаке, не желая никого впускать, кроме меня, так как я был единственный член семьи, который не становился ни на чью сторону. Она лежала там, залитая слезами, и читала томик стихов Теннисона. Иногда Марго прерывала это занятие и набрасывалась на еду, которую я приносил ей на подносе, поглощая её с завидным аппетитом. На чердаке Марго просидела неделю. Вывело её оттуда событие, ставшее кульминационным пунктом всей этой истории. Лесли обнаружил, что с морской коровы исчезли кое-какие мелкие вещи. И заподозрил рыбаков, проплывавших ночью мимо пристани. Решив, как следует проучить воров, он привязал к окну своей спальни три длинноствольных дробовика, нацеленных вниз на пристань. При помощи хитроумного приспособления лесли мог выстрелить из всех стволов по очереди, не вставая даже с постели. Расстояние, конечно, было слишком велико, чтобы причинить какой-либо вред. Но свист дроби пробивающий листья олиф и всплески воды, когда дробинки посыплются в море, будут, думал он, достаточно хорошим отпугивающим средством. Лесли был так упаян своим блестящим замыслом, что никому даже о нём не сказал. Вечером мы все разошлись по своим комнатам и занялись каждый своим делом. В доме наступила тишина. Снаружи в тёплом ночном воздухе раздавался тихий треск сверчков. Неожиданно весь дом задрожал от оглушительных выстрелов, прогремевших друг за другом, и внизу залаяли все собаки. Я выскочил на лестничную площадку, где было уже настоящее столпотворение. Собаки, примчавшиеся сюда в полном составе, чтобы принять участие в общем веселье, прыгали во все стороны и заливались визгливым лаем. Мама с безумным лицом выскочила из спальни в своей пышной ночной рубашке, решив, что это Марго покончила жизнь самоубийством. Разъяренный Ларри вылетел из своей комнаты, желая узнать причину шума, а Марго, уверенная, что это Лесли застрелил вернувшегося за нею Питера, никак не могла открыть замок на чердаке и вопила не своим голосом. «Она сделала глупость! Она сделала глупость!» — причитала мама Ларри. И за всех сил стараюсь оторвать от себя в юнае почкуна, который с сердитым рычанием тянул её за край рубашки, вообразив, что всё это просто весёлая ночная игра. Всё моё есть предел! Нельзя даже поспать спокойно, ревел Лари. Эта семья сведёт меня с ума! Не троньте его! Оставьте его в покое, трусы несчастные! доносился пронзительный и плаксивый голос Марго, которая все еще отчаянно пыталась отпереть дверь чердака. «Успокойтесь! Это только грабители!» выкрикнул Лесли, распахивая дверь своей комнаты. «Она еще жива! Жива! Отцепите этих собак! Как вы смеете его убивать? Выпустите меня отсюда! Выпустите!» «Не шуми!» Это только грабители. Целый день взрывы и свире, потом этот чёртово пальба, дюжина салютов посреди ночи. Нет, оригинальность заходит слишком далеко. Мама наконец пробилась к чердаку, волоча за собой щенков, цепившихся в край её ночного одеяния, и вся бледная и дрожащая распахнула дверь, оказавшись лицом к лицу с такой же бледной и дрожащей Марго. После долгой неразберихи мы выяснили наконец, что произошло и что каждый из нас думал. Мама, у которой зуб на зуб не попадал от нервной дрожи, строго отчитывала Лесли. Нельзя делать таких вещей, милый, говорила она. Это просто глупо. Если ты собираешься полить из своих рожей, предупреждай нас, по крайней мере. "Да!" оживился Лари. "Сделай нам такое небольшое предупреждение. Крикни полундра, что ли? Не понимаю, как можно захватить грабителей врасплох, если я стану выкрикивать предупреждения". Обиделся Лесли. Чёрт меня побери, если я понимаю, почему нас всех надо захватывать в расплох, сказал Лари. Ты можешь позвонить в звонок или что-нибудь там ещё, только, пожалуйста, милый, не делай так больше. Я от этого прямо заболеваю. Однако событие это вытащило Марго с чердака, что, по словам мамы, уже было благом. Ача Морго стала теперь здороваться со всеми, она по-прежнему предпочитала лечить своё разбитое сердце в одиночестве, удаляясь куда-нибудь на долгое время в обществе одних только собак. Когда начал задувать свирепый осенний сирокко, она решила, что лучше всего ей уединяться на небольшом островке в заливе, как раз против нашего дома, примерно в полумиле от берега. И вот однажды она отвязала бутло Без моего разрешения впихнула туда собак и направилась к острову помечтать о любви. Только часам к 5 с помощью полевого бинокля мне удалось обнаружить, куда делась моя лодка и вместе с ней и Морго. Разозлившись, я по глупости сообщил маме о местонахождении Морго и добавил, что она не имеет права брать мою лодку без спросу. Кто мне построит новую, если бутл потонет? Сирокко уже завывал вокруг дома словно стая волков. Мама, охваченная сильной тревогой за судьбу, как я было подумал моей лодки, бросилась наверх, схватила полевой бинокль и высунувшись из окна, стала разглядывать залив. Лугареция, рыдая и заламывая руки, тоже поднялась наверх, и теперь они обе вне себя от беспокойства бегали от окна к окну и всматривались в кипящий белой пеной залив. Мама хотела немедленно послать кого-нибудь на спасение Марго, но послать было некого. Ей оставалось только сидеть на окне и не выпускать из рук бинокля, в то время как Лугареця возносила молитвы святому Спиридону и рассказывала маме длинную и сложную историю о том, как её дядя утонул вот при таком же сирокко. К счастью, в рассказе Лугареццы мама из семи слов могла понять только одно. Через некоторое время Морго очевидно решила, что ей лучше вернуться домой, пока срокка не стал ещё свирепее. Мы увидели, как она пробирается среди деревьев к тому месту, где на причале метался и прыгал Бутл. Морго продвигалась очень медленно и как-то странно. Два раза она падала. Потом в ярдах в 50 от лодки остановилась и стала кружиться на месте. Должно быть, никак не могла увидеть лодку. По лаю Роджера она наконец отыскала её, но тут ей долго пришлось провозиться с щенками, не желавшими занять свои места. Они не возражали прокатиться на лодке в хорошую погоду, но в бурном море не бывали ни разу, и теперь не горели желанием там побывать. Когда Вюн был благополучно водворён в лодку, Марго повернулась к пачкуну. Пока она ловила его, Вюн снова выскочил на берег, и так повторялось несколько раз, но потом ей всё же удалось загнать обоих щенков. Она прыгнула вслед за ними и принялась энергично грести, пока не заметила, что у неё не отвязана лодка. Затаив дыхание, мама следила, как Бутл продвигался по заливу. Лодка сидела низко в воде и не всегда была видна. Как только она исчезала за особенно высокой волной, мама в тревоге замирала, уверенная, что лодка со всей командой пошла ко дну. Потом отважный оранжево-белый шарик снова появлялся на гребне волны, и мама переводила дыхание. Марго шла каким-то особенным курсом. Бутл вертелся в разные стороны по всему заливу, и иногда даже его нос обращался к албании. Два или три раза морго неуверенно поднималась на ноги, внимательно оглядывала горизонт, прикрыв глаза ладонью, потом садилась на место и снова начинала грести. Когда лодка оказалась наконец на расстоянии оклика от берега, Скорее по воле случая, чем по воле Марго, мы все спустились к пристани, и сквозь шум волн и рёв ветра стали подавать всякие советы. Следуя нашим указаниям, Марго доблестно гребла к берегу, и вскоре лодка с такой силой стукнулась о пристань, что мама чуть не упала в воду. Собаки выскочили из лодки и стрелой понеслись вверх по склону, опасаясь должно быть, что их заставят совершить ещё одно путешествие с тем же капитаном. Когда с нашей помощью Марго вышла на берег, нам стало ясна причина её странного мореходства. Приехав на остров, она сразу растянулась на солнышке и крепко заснула. Разбудил её шум ветра. После трёхчасового сна на жарком солнце Глаза её сильно распухли и заплыли, так что она с трудом различала предметы вокруг себя. Ветер и брызги довершили дело, и когда Марго добралась до пристани, она уже вообще ничего не видела. Кожа у неё сгорела до красноты, а веки так раздулись, что теперь она стала похожа на очень свирепого роскового пирата. Знаешь, Марго, я иногда думаю, в здравом ли ты уме — сказала мама, промывая ей глаза холодным чаем. — Ты ведешь себя ужасно глупо. — Все это вздор, мама, — отозвалась Марго. — Вечно ты поднимаешь шум из-за пустяков. Такое могло случиться с кем угодно. Но это происшествие, видимо, исцелило разбитое сердце Марго, так как она больше не совершала одиноких прогулок и не уплывала на лодке. Её поведение снова стало нормальным, насколько это было возможно для Марго. Зима на острове наступает исподволь. Небо ещё было ясное, море спокойное и синее, солнце по-летнему тёплое, но что-то уже переменилось в воздухе. Густо устилавшей землю жёлтые и красные листья радостно шептались между собой. Перебегали с места на место и пёстрым хороводом кружились среди деревьев, как будто они пробовали свои силы, как будто готовились к чему-то и говорили об этом взволнованными шуршащими голосами, столпившись вокруг дерева. Птицы тоже собирались небольшими стайками, ерошили свои пёрышки, щебетали раздумчиво. Весь воздух затаился в ожидании, будто огромный зал перед поднятием занавеса. Потом в одно прекрасное утро вы открываете ставни, бросаете поверх оливковых деревьев через голубые воды залива взгляд на рыжевато-бурые горы материка и узнаёте, что настала зима, потому что на каждой вершине надета снежная шапочка. Ожидание теперь становится всё напряжённей, почти с каждым часом. Через несколько дней белые облачка открыли свой зимний парад. Мягкие и округлые, длинные и растрёпанные или маленькие и кудрявые, они разбегались по небу словно стадо овец, подгоняемые сзади ветром. Сначала ветер был тёплый, и дул лёгкими порывами, играл серебристо листвой в оливковых рощах, тихо раскачивал кипарисы, взвивал вдруг весёлым вихрем опавшие листья. Он задорно трогал перья на спине воробьишек и без предупреждения бросался на чаек, так что те внезапно останавливались в воздухе, стараясь выгнуть против ветра свои белые крылья. Хлопали ставни Начинали вдруг дребежать двери, но дни всё ещё стояли солнечные, море было спокойное, а горы в своих разорванных снежных шапках по-летнему смуглые и умиротворённые. Ветер ласково играл с островом примерно с неделю, похлопывал его, поглаживал, распевая среди голых ветвей, потом наступила затишье. Несколько удивительно спокойных дней, и вдруг, когда вы меньше всего ожидали, ветер вернулся снова. Но это был уже совсем другой ветер, сердитый, свистящий, ревущий ветер, который набросился на остров и хотел смести его в море. Тонкая серая пелена растянулась над землёй, голубое небо исчезло, море стало тёмно-синим. почти чёрным и покрылось белыми барашками, где барисы метались по небу тёмными маятниками, оливковые деревья всё лето такие окаменевлые, такие неподвижные, будто их заколдовали, были охвачены безумием, скрипели на своих толстых корявых стволах, шумели перламутрово-зелёной листвой, так вот о чём шептались опавшие листья, вот к чему готовились Теперь они взлетали высоко в воздух и кружились там в ликующем вихре, а потом, когда ветер, утомленный этой игрой, оставлял их, они плавно опускались вниз и без сил падали на землю. Вслед за ветром приходили дожди, но это были теплые дожди, приятные для прогулок. Крупные тяжёлые капли барабанили по ставням, выбивали дропь на виноградных листьях, мелодично журчали в канавах. Реки в албанских горах вздулись и сердито оскалив белые зубы, мчались к морю, подмывая свои берега и захватывая обломки стволов, ветки, пучки травы. Они выносили всё это летнее наследие в тёмно-синий залив. Где теперь плавало всякое всячина и крутилось пузырями грязь. Пузыри понемногу лопались, море из синего превращалось в жёлто-бурое. Потом налетал ветер и разрывая поверхность залива, лепил из воды тяжёлые волны, похожие на огромных коричневых львов с белой гривой, которые подкрадывались к берегу и неожиданно бросались на него. Это была охотничья пора. Крупное озеро Бутринто на Матереке, покрытое у берегов звенящей корочкой льда, было усеяно стаями диких уток. На бурых склонах гор, размытых дождями, в густых зарослях скрывались зайцы, касули, кабаны, кормившиеся корневищами и луковицами, вырытыми из мёрзлой земли. На острове среди болот и озерков бродили бекасы, ковыряли землю своими упругими длинными клювами и вспархивали у вас из-под ног со звоном летящей стрелы. В оливковых рощах, в миртовых зарослях прятались неуклюжие, жирные вальчныпы. Потревоженные, они с оглушительным треском крыльев снимались с места и уносились прочь, как осенние листья по ветру. Лесли в ту пору был в безумном упоении. С компанией таких же страстных охотников он раз в две недели ездил на материк и возвращался домой с огромной кабаньей тушей, с вязками окровавленных зайцев и большими корзинами, полными пестрых уток. Грязный, небритый, пропавший ружейным маслом и кровью, Лесли с сияющими глазами излагал нам подробности охоты. Шагая по комнате, он изображал, где и как он сам стоял, где и как вышел из укрытия кабан, грохот выстрела, эхом раскатившийся по горам, легкий удар пули и предсмертный сальто кабана, упавшего в вереск. Он описывал всё это с такой живостью, что нам казалось, будто мы сами присутствовали на охоте. То он был кабаном, пробовал ветер, тревожно метался среди камышей, глядел из-под щитинистых бровей и прислушивался к суете загонщиков и собак, то одним из загонщиков, который осторожно пробирается сквозь высокую траву и кустарник, смотрит то в одну, то в другую сторону. и издаёт странный булькающий крик, поднимая дичь. Потом, когда кабан выходил из укрытия и пыхтя бросался вниз по склону, Лесли вскидывал плечо в воображаемое ружьё и стрелял. Ружьё, как настоящее, отдавало ему в плечо, а в углу комнаты коверкалса кабан и замертво падал на землю. Мама не придавала особого значения охотничьим вылазкам лесли, пока он не принёс своего первого кабана. Оглядев громадную мускулистую тушу и острые клыки, приподнявшие верхнюю губу в сердитом оскале, мама слегка порапела. "Боже мой", воскликнула она. "Я просто не представляла, что они такие огромные. Надеюсь, ты будешь вести себя осторожно, милый." Никакой опасности, сказал Лесли, если только он не выйдет из укрытия прямо перед вашим носом. Вот тогда будет горячая дельцы, потому что если вы промахнётесь, он насядит на вас. Это очень опасно, сказала мама. Я не представляла, что они такие огромные. Такому зверю ничего не стоит убить или ранить тебя, милый. Нет, нет, мама. Это совершенно безопасно, если только он не выйдет перед носом. Не вижу никакой опасности даже и в таком случае, сказал Ларри. Это почему же? спросил Лесли. Ну, если он бросится на тебя, и ты промахнёшься, почему бы тебе не перепрыгнуть через него? Что за чепуха, усмехнулся Лесли. Эти зверюги достигают 3 футов в плечах. И проворны как черти. Ты просто не успеешь перепрыгнуть через них. Ну почему же, сказал Лари. Мне кажется, что не труднее, чем прыгнуть через стул. Если нельзя перепрыгнуть просто так, можно перепрыгнуть с каким-нибудь упором. Вся эта болтовня. Ты просто не видел, как они несутся. Через них нельзя перепрыгнуть ни так, ни этак. Вам, охотникам, всегда не хватает воображения, сказал Ларри. У меня на этот счёт немало превосходных мыслей. Вам бы только пользоваться ими. Но нет, вы отвергаете всё, не задумываясь. Вот поедешь с нами в следующий раз, предложил Лесли, и покажешь, как это делается. Я вовсе не силач с волосатой грудью, холодно заметил Ларри. Я живу в мире идей, Моё дело производить мысли, так сказать. Я предоставляю свой мозг в ваше распоряжение, создаю планы и замыслы, а уж вы, люди с мускулами, их реализуете. Да, только я не собираюсь реализовывать этот твой план, уверил его Лесли. Это было бы безрассудно, сказала мама. Не делай глупостей, милый. А ты, Ларри, не вбивай ему в голову опасных мыслей. Лари всегда был переполнен мыслями обо всём, чего не ведал на практике. Мне он давал советы о лучшем способе изучения природы, Марго о нарядах, маме о том, как вести хозяйство и не превышать кредитов в банке, Лесли об охоте. Сам он при этом был в полной безопасности, так как отлично знал, что никто из нас не сможет отплатить ему тем же, не дать ему совета, как лучше всего писать. Всякий раз, когда у кого-нибудь в семье появлялась трудная задача, Ларри знал наилучший способ её решения. А если кто-то хвалился своими успехами, Ларри никогда не понимал, из-за чего поднимается столько шуму, ведь дело совсем пустяковое, нужно только приложить к нему мозги. Именно это свойство характера Ларри стало однажды причиной пожара в доме. Лесли только что вернулся с охоты, нагруженный дичью и весь сияющий от гордости. Как он нам объяснил, первый раз в жизни ему удалось выстрелить дуплетом. Однако прежде чем мы смогли в полной мере оценить все великолепие его свершений, ему пришлось растолковать нам это подробно. На языке охотников дуплет, очевидно, означал, что... убить двух птиц или двух животных сразу друг за другом, сначала из левого ствола, потом из правого. Лесли стоял на каменном полу посреди большой кухни, освещённый красными отсвитами жаровин, и объяснял нам, как на холодной заре стая уток снимается с места и закрывает всё небо. С резким шумом крыльев они проносятся над головой, и лес ли стреляет, прицелившись в вожака, затем мгновенно переводит ружьё на вторую птицу, стреляет снова, и когда он опускает дымящееся ружьё, обе утки шлёпаются в воду почти одновременно. Сгрудившись в кухне, мы все с разинутыми ртами слушаем его живописный рассказ. На широком некрашеном столе горой унавалина дичь, мама и Марго отщипывают пару уток к обеду. Я обследую разные виды и делаю заметки в своём дневнике, который быстро покрывается пятнами крови и перьями. А Ларри сидит на стуле с красивой уткой на коленях, гладит её упругие крылья и наблюдает, как лес, забравшись по пояс в воображаемое болото, третий раз показывает нам Таким образом ему удалось произвести дуплет. Очень хорошо, милый, сказала мама, когда Лесли описал сцену в четвёртый раз. Наверное, это очень трудно. Не понимаю почему, отозвался Лари. Лесли, который только что собрался рассказать обо всём ещё раз, остановился и посмотрел на небо. Ах, не понимаешь, воинственно спросил он. А что ты вообще в этом смыслишь? Ты с трёх шагов не попадёшь в ствол оливы, не то что в летящую птицу. Мой дорогой мальчик, сказал Лари своим самым противным медовым голосом. Я не пренеживаю твоих достоинств. Я просто не понимаю, почему считается трудновыполнимым то, Что лично мне кажется делом совсем лёгким, лёгким? Если бы ты хоть когда-нибудь занимался охотой, ты бы не считал её лёгким делом. Не понимаю, зачем для этого нужно заниматься охотой. Мне кажется, тут просто надо не терять хладнокровия и получше целиться. Какая чушь! разозлился лес. Тебе всегда кажется простым то, что делают другие. Это наказание за многосторонность, вздохнул Ларри. Всё оказывается до да смешного простым за что бы я ни взялся. Поэтому я и не понимаю, зачем столько шуметь из-за самого обыкновенного меткого выстрела. До «Да смешного простым за что бы ты не взялся? скептически повторил Лесли. Я ещё ни разу не видел, чтобы ты когда-нибудь брался за то, что другим советуешь. Гнусная клевета, сказал уизвлённый Лари. Я всегда готов доказать, что мои идеи верны. Очень хорошо. Тогда посмотрим на твой дуплет. Разумеется. Ты обеспечиваешь ружьё и дичь, а я демонстрирую тебе, что для этого не требуется особых талантов. Тут нужен деятельный ум. способный всё взвесить и решить задачу математически. Отлично. Завтра мы идём на болота за бекасами, и ты сможешь пустить в ход свой <свят> деятельный ум. <свят> Мне не доставит удовольствия избиение птиц, которые чахнут прямо с самого рождения, сказал Лари. Но поскольку задета моя честь, придётся принести их в жертву. Если ты убьёшь хоть одно, считай, что тебе повезло. Право же, дети, в спорить о сущщих пустяках, философски заметила мама, стирая перья со стёкол очков. "Я согласна с Лесом", выпалила Марго. "Ларри очень любит указывать людям, как что делается, а сам никогда ничего не делает. Ему будет полезно получить урок. Лес просто молодец, сумел убить двух птиц одним махом или как там это называется". Лесли, решив, что Марго неверно оценила его доблесть, пустился ещё раз в более подробное описание эпизода. Всю ночь шёл дождь, так что на следующее утро, когда мы отправлялись смотреть, как Лари будет совершать свой подвиг, под ногами хлюпала грязь, и мокрая земля пахла словно кекс с изюмом. Ради торжественного случая Ларри прикрепил к своей шляпе из твида огромное индюшиное перо и стал похож на маленького, осанистого и очень величественного Робин Гуда. Всю дорогу до болот, где собирались бекасы, он громко на что-нибудь жаловался. Ему было холодно, скользко, он не понимал, почему Лесли не поверил ему на слово без этого смехотворного фарса, ружье у него было тяжелое. И дичи там, наверное, не окажется, потому что в такой холодный день, как сегодня, никто не высунет носа наружу, разве что какой-нибудь слабоумный пингвин. С холодной жестокостью мы гнали его к болоту и оставались глухи ко всем жалобам и протестам. Болото это образовалось на дне небольшой долины, акров десять плоской земли, которая в весенние и летние месяцы обрабатывалась, Зимой ей давали зарасти, и тогда она превращалась в лес тростника и травы, прорезанный ирригационными канавами, до краев полными воды. Эти канавы сильно затрудняли охоту. Они были слишком широки, чтобы их перепрыгнуть, и в брод их не перейдешь, так как в них было футов на шесть жидкой грязи и сверху еще четыре фута грязной воды». Кое-где их пересекали узкие дощатые мостики, в большинстве случаев подгнившие и шаткие, но только благодаря им можно было передвигаться по болоту. Во время охоты нам приходилось делить своё время между выискиванием дичи и поисками очередного моста. Едва мы пересекли первый мостик, как из-под ног у нас шумом взлетели три бекаса и понеслись прочь. Раскачиваясь при полёте из стороны в сторону, Ларев вскинул ружьё и нажал на собачку. Курки спустились, но выстрела не последовало. По идее, его надо бы зарядить, с тихим торжеством произнёс Лесли. Я думал, ты его зарядил, со злостью ответил Лари. Всё-таки ты исполняешь роль оруженосца. Я бы подстрелил эту пару, если бы не твоя дурацкая нерасторопность. Он зарядил ружьё, и мы снова побрели сквозь заросли тростника. Впереди нас, в какую бы сторону мы ни шли, всё время раздавалась несносная болтовня двух сорок, предупреждавших дичь. Ларич рычалса, проклинал сорок, а они громко болтая продолжали лететь впереди, пока не довели его до отчаянья. Он остановился у маленького мостика, нависшего над плоскостью спокойной воды, и со злостью спросил: "Нельзя ли что-нибудь сделать с этими птицами? Они же распугают всю дичь на многие мили вокруг!" "Только не бекасов", сказал Лесли. "Бекасы будут сидеть до тех пор, пока ты на них не наступишь. Я думаю, дальше идти незачем", сказал Ларри. "Это всё равно что выслать вперёд духовой оркестр Он сунул ружье под мышку и сердито двинулся к мосту. Вот тут все и произошло. Ларри достиг как раз середины скрипучей шаткой доски, когда из высокой травы с другой стороны моста выпорхнули вдруг два бекаса. От волнения Ларри забыл о своей необычной позиции. Он схватился за ружье и, еле удерживая равновесие на танцующем мосту, выпалил из обоих стволов. Ружьё загрохотало и отдало назад, бекасы умчались целые и невредимые, а Ларри с криком ужаса полетел в канаву. Держи ружьё над головой! Держи ружьё над головой! ревел Лесли. Не вставай на ноги, а то тебя затянет, визжала Марго. Не двигайся! Но у Ларри Распростертого на спине была только одна мысль — убраться отсюда как можно скорее. Он сначала сел, потом попытался подняться на ноги, опираясь при этом к ужасу Лесли на ружейные стволы. Когда ему удалось выпрямиться среди бурлящей и хлюпающей грязи, ружье совсем скрылось из виду, и Ларри провалился по пояс. Смотри, что ты сделал с ружьём! Выходи из себя, Лесли! Ты забил мне грязью с полы! А что же я по-твоему должен делать? огрызнулся Ларри. Лежать здесь и тонуть? Дай мне ради бога руку! Вытащи ружьё! с яростью сказал Лесли. Стану я спасать твоё ружьё, если ты меня не спасаешь! вопил Ларри. Будь оно проклято! Я не тюлень! Вытащи меня отсюда! Вот идиот! орал Лесли. Протяни мне конец ружья, тогда я смогу тебя вытащить. Иначе я не достану. Лари трополиво пошарил под водой и погрузился ещё на несколько дюймов, прежде чем вытащил ружьё, залепленное чёрной вонючей грязью. Господи, Боже мой! Вы только взгляните на него! станал Лесли, обтирая ружьё носовым платком. "Только взгляните. Может, ты перестанешь причитать над этим гнусным оружием и вытащишь меня отсюда? Или ты хочешь, чтобы меня в некотором роде постигла судьба Шелли, чтобы я утонул тут в грязи?" Лесли протянул ему конец ружья, и мы все дружно стали тянуть. Кажется, это не возымело никакого действия. Разве что Ларри погрузился ещё глубже, когда мы выбились из сил и перестали тянуть. Вам надо спасать меня, напомнил Ларри, а не отправлять на тот свет. Да перестань ты болтать и попробуй подтянуться, сказал Лесли. А что я всё время делаю, скажи на милость? Я уже разорвался в трёх местах! Наконец, после невероятных усилий, Грязь издала протяжный громкий вздох, Лари выскочил на поверхность, и мы подтащили его к берегу. Весь покрытый чёрной вонючей слякотью, он был похож на шоколадного солдатика у доменной печи и таял прямо у нас на глазах. Как ты себя чувствуешь? спросила Марго. Лари яростно посмотрел на неё. Великолепна. ответил он саркастически просто великолепно никогда ещё не испытывал такого удовольствия не говоря уже о том что я схватил небольшое воспаление ниц лёгких радикулит и оставил там в глубинах один свой башмак я ещё замечательно провёл время всю дорогу домой ларе и изливал на наши головы гнев и презрение а к концу пути уже не сомневался что всё это было подстроено нарочно. Когда он вошёл в дом, оставляя за собой след, словно борозду на вспаханном поле, мама вскрикнула от ужаса: "Чем ты занимался, милый?" спросила она. "Занимался? Как ты думаешь, чем я занимался? Я занимался охотой!" "Но что с тобой случилось? На тебе сухой нитки нет. Ты что, провалился?" "Знаешь, мама, У вас, Марго, такая изумительная проницательность, что я порой поражаюсь, как вы это выносите. Я только спрашиваю, милый, сказала мама. Ну, конечно, я провалился. Что же ещё могло быть? Надо переодеться, милый, иначе ты простудишься. Я так и сделаю, с достоинством ответил Ларри. Хватит с меня на сегодня опасностей. Отвергнув всякую помощь, Он зашел в кладовую за бутылкой Брэнди и удалился в свою комнату, где, по его просьбе, лугарецая развела огонь в камине. Закутавшись в одеяло, Ларри сидел на кровати, чихал и пил Брэнди. После полудня он послал за другой бутылкой, и часам к пяти мы услышали его бодрые песни в перемешку с громовым чиханием. Во время ужина, когда лугарецая отправилась наверх, С третьей бутылкой маму охватила тревога. Она послала Марго взглянуть, как там у Ларри обстоят дела. Долго-долго все было тихо. Потом прозвучал гневный голос Ларри и жалобная мольба Марго. Не понимая, что там происходит, мама в волнении стала подниматься по лестнице. Мы с Лесли отправились за нею следом. В комнате Ларри пылал камин. Сам Лайли был скрыт под грудой простыней и одеял, а у его кровати с безнадёжным видом стояла Марго, сжимая в руках стакан. Что с ним такое? спросила мама, решительным шагом пересекая комнату. Он напился, ответила Марго с отчаянием. И я ничего не могу с ним поделать. Я заставляю его принять горькую соль, чтобы завтра ему не было плохо, а он отказывается. спрятался под одеялами и говорит, что я хочу его отравить. Мама взяла из рук Марго стакан и подошла к кровати. "Но «Ну живей, Лари, и не будем валять дурака", отчеканила она. "Выпей это одним глотком". Одеяла заколыхались, из их глубин вынырнула взъерошенная голова Лари. Затуманенным взором он посмотрел на маму. И сощурился, как бы что-то припоминая. Вы ужасная старая женщина. Я уверен, что видел вас где-то раньше, произнёс он, и прежде чем мама успела опомниться от этого замечания, заснул крепким сном. "Да", сказала потрясённая мама. "Вы пил он должно быть как следует". Ну, ладно, сейчас он уснул, подложим дров и пусть спит. Завтра утром ему будет лучше. А на другой день, пока все еще спали, Марго вдруг обнаружила, что в доме начался пожар. Как выяснилось потом, раскаленные угли выпали из камина и сквозь щели в полу проскочили на балку под настилом. Бледная от страха Марго в одной рубашке бросилась вниз по лестнице и влетела в мамину спальню. В доме пожар! Уходи скорее! Уходи! выкрикивала она драматически. Мама в один миг соскочила с кровати. Разбуди Джерри! Разбуди Джерри! кричала она. Вставайте! Вставайте! Пожар! Пожар! вопила во всё горло Марго. «Мы с Лесли выбежали на лестничную площадку». «Что тут происходит?» — спросил Лесли. «Пожар!» — крикнула Марго над его ухом. «Ларри горит!» — появилась мама в ночной рубашке. «Ларри горит! Скорее спасайте! Спасайте его!» — закричала она и бросилась по лестнице к мансарде. Остальные помчались за нею следом. Комната Лари была полна едкого дыма, выбивавшегося из-под пола. Сам Лари безмятежно спал. Мама подбежала к кровати и стала силой трясти его. "Лари, проснись! Ради бога, проснись!" "Что такое?" спросил, поднимая с Лари. "В комнате пожар!" "Ничего удивительного," сказал Лари и улёкся снова. Уж лесли его потушит. Надо залить его чем-нибудь, кричал лес. Дайте что-нибудь! Марго, получив такое наставление, схватила бутылку со остатками бренди и выплеснула её содержимое на пол. Пламя взметнулось вверх и весело затрещало. Вот дурёха, это же бренди, завопил лесли. Надо воды! Принесите воды! Но мор город, страдая своей огнеопасной деятельностью, разрыдалась. Лес с сердитым ворчанием стащил с Лари одеяло и принялся тушить ими огонь. Лари в негодовании подскочил на постели. "Что тут, чёрт возьми, происходит?" спросил он. "В комнате пожар, милый. Не понимаю, почему я должен из-за этого замерзать до полусмерти". Зачем с меня содрали одеяло? Вот уж действительно подняли шум, как будто трудно потушить огонь. Ты бы лучше заткнулся, ответил Лесли, прыгая по одеялам. Ни разу не видел людей в такой панике, сказал Ларри. Тут надо просто не терять головы. А лес совсем её потерял. Вот если Джерри принесёт топор, а мама и Марго сходят за водой, мы живо всё потушим. Продолжая лежать в постели, Ларри давал указания. Через некоторое время нам удалось выдрать доски из пола и вытащить тлеющую балку. Тлела она, верно, всю ночь, так как этот 12-дюймовый брус из оливкового дерева уже наполовину обуглился. Когда наконец появилась лугареция и начали убирать дымящуюся груду постельного белья, щепки, воду и бренди, Ларис со вздохом облегчения снова вытянулся на постели. "Ну вот", заключил он. "Всё сделано без суеты и паники. Надо только не терять головы. Ох, пожалуйста, пусть кто-нибудь принесёт мне чаю". У меня голова раскалывается. Ничего удивительного, сказал Лесли. Вчера ты напился как сапожник. Нечего пятнать мою репутацию, если ты не в состоянии отличить сильной лихорадки от пьяного разгула. Как ни как, это лихорадка оставила тебе похмелье, сказала Марго. И вовсе не похмелье, сдержанно ответил Ларри. Это просто переутомление от того, что на рассвете вас вдруг будет шайка обезумевших людей, и вам приходится брать всё на себя и руководить ими. Уж очень много ты на руководил, лёжа в постели, фыркнул Лесли. Важны не действия, а работа мозга, сообразительность и способность не терять хладнокровия, когда все вокруг его уже потеряли. Если б не я, вы все сгорели бы в своих кроватях. Разговор. Опять наступила весна, и остров запестрел цветами. Ягнята, задрав хвосты, прыгали по даливам, топтали жёлтые крокусы своими маленькими копытцами, аслята на неокрепших вздутых ножках лакамились асфаделями. Реки, пруды, канавы спутались с цепями крапчатой жабьей икры, черепахи сбрасывали с себя зимние одеяла из земли и листьев, и первые бабочки, по-зимнему блеклые и изнуренные, лениво порхали среди цветов. В эти бурные весенние дни мы проводили почти все время на веранде, ели там, спали, читали или просто спорили. Раз в неделю мы сообща просматривали почту, которую привозил нам Спиро. Большую часть её составляли каталоги оружия для Лесли, журналы мод для Марго и мои зоологические журналы. Почта Ларри содержала в основном книги и нескончаемые письма от писателей, художников и музыкантов, о писателях, художниках и музыкантах. Мама получала письма от родственников и иногда каталоги семян. Разбирая почту, мы то и дело обменивались замечаниями, а иногда зачитывали отдельные куски вслух. Это делалось не из потребности общения. Никто друг друга вовсе и не слушал, но потому что мы просто не в состоянии были вытянуть весь смак из писем и журналов, если бы ни с кем не поделились. Случалось, однако... что какая-нибудь новость была достаточно потрясающей, чтобы привлечь к себе всёобщее внимание. Именно это и произошло в один из весенних дней, когда небо было как голубое стекло, а мы все сидели в узорчатой тени виноградных листьев и поглощали свою почту. О, очень мило. Посмотрите, органди и пышные рукава. Лучше всего это сделать из бархата. А может, порчёвый верх и юбка клёш. Это тоже мило. Правда, ведь будет хорошо с длинными белыми перчатками и летней шляпкой. Пауза. Слышны только шелест бумаги и лёгкие стоны лугарецы в столовой. Роджер громко зевает, за ним зевают по очереди оба щенка. Ого, какая красавица! Вы только взгляните. Оптический прицел «Скользящий затвор! Что за красотка!» «Хм, сто пятьдесят. Не так уж дорого, я думаю. Теперь это хорошая цена. Посмотрим. Двустволка, чок-бор. Да, мне кажется, для уток надо что-нибудь потяжелее». Роджер чешет свои уши одно за другим, с блаженным видом поворачивает голову на бок, и тихо ворчит от удовольствия. Вюн ложится рядом с ним и закрывает глаза. Почкун безуспешно гоняется за мухой, пытаясь цапнуть её пастью и громко щёлкает зубами. О! У Антуана наконец приняли поэму. Тут настоящий талант, если только он сумеет до него докопаться. Верлен, пускающий печатный станок в конюшне. Фу! «Малые тиражи собственных работ. Бог мой! Джордж Буллок пробует писать портреты. Портреты вы только подумайте! Он же свечки не умеет нарисовать!» «Вот, мама, почитай. Хорошая книга. Драматурги эпохи королевы Елизаветы. Замечательная вещь. В ней есть прекрасный материал!» Роджер с громким сопением потянулся назад, поискал блоху, действуя передними зубами. Вот та машинки для стрижки волос. Вьюн дёргал хвостом и ногами, его рыжие брови двигались вверх и вниз в изумлении перед собственным сном. Пачкун притворялся спящим и незаметно наблюдал за мухой. Тётушка Мейбл переехала в Суссекс. Она пишет, что Генри сдал все экзамены и поступает в банк. По крайней мере, я думаю, что это банк. Почерк у неё просто ужасный, несмотря на дорогостоящее образование, которым она всегда так хвастает. Дядя Стивен сломал ногу, бедный старик, и сделал что-то со своей поясницей. Ах, нет, я поняла. Всё это почерк. Он сломал ногу, свалившись с лестницы. Я думала, у него больше разума. Смешно лазить по лестницам в его возрасте. Тот женился на одной из девочек Гарнетов, Напоследок мама всегда оставляла приходивший раз в месяц пухлые письма, где адрес был обозначен крупным твёрдым круглым почерком. Это были письма от тётки Гермионы, неизменно вызывавшей у нас в семье взрыв негодования, так что и теперь все мы отложили в сторону свою почту и обратили взоры на маму, которая со смиренным вздохом развернула письмо в 20 с лишним страниц, уселась поудобнее, И начала читать. Она пишет, что врачи не оставляют ей много надежд, сообщила мама. Они не оставляют ей никаких надежд. Вот уже 40 лет, а она до сих пор здорова как бык, заметил Ларри. Она пишет, что её всегда несколько удивляло наше бегство в Грецию, но у них там сейчас плохая зима, и она думает, что быть может, мы вполне разумно выбрали такой благословенный климат. Благословенный. Слова-то какие. О, Господи! Ох, нет, Боже мой! Что такое? Она пишет, что собирается приехать к нам. Врачи рекомендуют ей тёплый климат. Нет, я отказываюсь! Такого я не вынесу! закричал Лариев, вскакивая со стула. Мы все по горло сыты дёсными лугарецами. Не хватает ещё тётки Гермионы, которая будет умирать тут каждую минуту. Ты должна от неё отделаться, мама. Скажи, что у нас нет места. Но это невозможно, милая. Я писала ей в последнем письме, какой у нас большой дом. Может, она уже забыла, с оптимизмом заметил Лесли. Нет, не забыла. Она как раз упоминает об этом. Где же это? Ах, вот. Поскольку вы можете теперь снимать такое просторное помещение, я уверена, дорогая Лу, что вы не откажете в уголке старой женщине, которой осталось так мало жить. Вот видите, что же нам теперь делать? Напиши ей, хмм, что тут свирествует эпидемия оспы и пошли в фотографию с прыщами морго, предложила Лари. Не говори глупости, милый. К тому же я писала ей какое-то здоровое место. «Это просто невыносимо, мама!» — воскликнул Ларри. «Я так мечтал спокойно поработать летом, пригласив лишь самых близких друзей! А теперь нам грозит нашествие этой противной верблюдицы, пропавшей нафталином и распевающей церковные гимны в уборной!» «Ты просто преувеличиваешь, милый!» Я не понимаю, зачем тебе потребовалось приплетать уборную. Я никогда не слышала, чтобы она пела где-нибудь гимны. Она поёт их не переставая, тогда как остальные выстраиваются в очередь на площадке. Ну, как бы там ни было, надо придумать предлог получше. Нельзя же писать, что мы не хотим её принять из-за гимнов. Да почему нельзя? Оставь своей глупости, милый. Всё-таки она наша родственница. Ну и что из того? Неужели мы будем обхаживать эту старую ведьму только потому, что она наша родственница? Ведь по-настоящему её надо привязать к столбу и жечь! Она этого не заслужила, возразила мама без всякого энтузиазма. Дорогая мама, «Из всех противных родственников, которые нас осаждают, она, конечно, самая отвратительная. И я просто не могу понять, как ты только с ней общаешься». «Надо же мне отвечать на ее письма, как ты думаешь?» «Зачем? Просто пиши на них адресат «Выбыл» и отсылай обратно». «Я не могу этого сделать, милый. Они узнают мой почерк. К тому же письмо я уже распечатала». «Может быть?» Написать ей, что ты больна, предложила Марго. "Да-да, мы напишем, что врачи оставили уже всякую надежду", сказал Лесли. "Я напишу это письмо", обрадовался Ларри. "Нет, не напишешь", твёрдо заявила мама. "Если ты это сделаешь, она немедленно приедет ухаживать за мной. Ты же её знаешь. Ну, скажи на милость, зачем ты поддерживаешь с ними связь?" Вот чайни спросил Лари, что это тебе даёт? Все они или скопаемые, или сумасшедшие. Ну этого уж ты не говори, возмутилась мама. Они вполне нормальные люди. Вздор! Возьми хотя бы тётю Перту с её невероятными кошками или дядю Патрика, который ходит почти раздетый и рассказывает совсем незнакомым людям, как он убивал китов пирочинным ножиком. Все они какие-то придурки. Конечно, они с причудами, но ведь все они очень старые, в их возрасте это положено, и они вовсе не сумасшедшие, объяснила мама и чистосердечно добавила: во всяком случае не такие уж сумасшедшие, чтобы от них можно было избавиться. Но «Ну вот что, решительно сказал Ларри, если на нас готовится нашествие родственников, Нам остаётся только одно. Что именно? спросила мама с надеждой, глядя поверх очков. Переехать, конечно. Переехать? Куда переехать? недоуменно спросила мама. Переехать в дом поменьше. Тогда ты сможешь написать все этой публике, что у нас нет места. Не будь дурачком, Лари. Разве можно без конца переезжать? Мы и так переехали сюда, чтобы справиться с твоими друзьями. Ну, а теперь мы переедем, чтобы справиться с родственниками. Но мы не можем носиться по всему острову. Люди подумают, что мы ненормальные. Они еще скорее так подумают, если сюда явится эта старая гарпия. Честное слово, мама, я просто не вынесу, если она приедет. Вот возьму тогда у Лесли ружье и пробью дырку в ее корсете. Ларри, прошу тебя, не говори таких вещей в присутствии Джерри. Я просто предупреждаю тебя. Мама лихорадочно протирала свои очки. Но ведь это, вымолвила она наконец, просто сумасбродство менять вот так дома. Никакого сумасбродства здесь нет. Вполне обоснованные действия. Конечно, согласился Лесли. Это своего рода самозащита. Будь благоразумна, мама, сказала Марго. В конце концов, перемена хороша, а две лучше. И вот, подхватив эту новую пословицу, мы стали переезжать.